Пауло Коэлья. Победитель остаётся один. И сказал ученикам своим: "Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше лепища. и тело, одежда. Посмотри на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, нижитниц, и Бог питает их. Сколько живы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботиться о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудится, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 22 по 27. Кто бы ты ни был, держащий меня в руках, честно предупреждаю, что ты ничего от меня не добьёшься если в расчёт не возьмёшь одно обстоятельство я не такой, как ты предполагаешь я совершенно другой кто тот, кто станет моим последователем кто обречёт себя домогаться моей любви дорога опасна цель неясна быть может губительна Тебе придётся оставить всё и всех и меня одного считать своей мерой вещей. И даже тогда твой искус будет долог и изнурителен. Тебе придётся забыть былую идею своей жизни и её соответствие жизням ближних. А потому отпусти меня и не тревожь себя мной, сними свою руку с моих плеч, положи меня и отправляйся своим путём. Уолт Уитмен. Аир благовонный. Посвящается НДП, случившейся на земле, чтобы указать путь подвига доброго. Предисловие. Одна из сквозных тем моих книг это умение платить за свои мечты. полной мерой. Но возникает вопрос: в какой мере наши мечты нам навязаны? Несколько десятилетий мы живём в цивилизации, превыше всего ставящей славу, деньги, власть и сумевшей убедить очень и очень многих, что это и есть истинные ценности, к обладанию которыми и надо стремиться. Мы однако не знаем, что те, кто манипулирует нами, остаются за сценой и себя не афишируют. Они-то отчётливо понимают, что наиболее действенная власть та, которая никому незаметна до тех пор, пока не становится уже слишком поздно замечать её. Ловушка захлопнулась. Моя книга об этой ловушке. В романе победитель остаётся один, трое из четырёх главных героев позволяют манипулировать своими мечтами. Игорь, русский миллионер, который убеждён, что обладает правом убивать, если имеет на то вескую причину, например, избавить кого-то от страданий или вновь привлечь к себе внимание своей возлюбленной. Хамид, один из столпов индустрии моды, который, начиная карьеру, руководствовался самыми добрыми намерениями, пока не попал в плен той самой системы, которую хотел использовать. Габриэла, которая, подобно большинству наших современников, уверена, что слава есть самоцелевышая награда в этом мире, обожествляющим успех и известность. Это не триллер, а наша с вами действительность, изображённая без прикрас. Пауло Коэльо.